Река Огненная Нет никакого сомнения, что мы живем в эпоху отступления от Бога, предсказанную на последние дни. Практически большинство людей безбожники, хотя многие из них теоретически еще верят. Теплохладность и дух мира сего возобладали повсюду. Какова причина этого состояния? Причина охлаждения любви Любовь к Богу уже не горит в сердцах человеческих, и, как следствие, умерла и любовь между людьми. А в чем причина угасания человеческой любви к Богу? Ответ несомненен – грех. Грех – это темное облако, которое не дает Божьему свету коснуться наших глаз». Но грех ведь существует издавна, поэтому проблема в другом, как люди дошли до того, что стали не просто игнорировать Бога, но фактически ненавидеть Его. Сегодня отношение человека к Богу – это не просто плод невежества или безразличия. Если вы глубже исследуете людей, то заметите, что их невежество и их безразличие заражено еще и глубокой ненавистью. Однако никто не может ненавидеть что-то несуществующее. Я подозреваю, что сегодня люди верят в Бога больше, чем когда-либо за всю историю человечества. Люди знают священное писание, учение церкви и Божие мироздание может быть лучше, чем когда-либо. Они находятся в полном сознании того, что Бог существует. Их атеизм — не ненастоящее неверие. Их отношение к Господу сродни отвращению, питаемому к тому, кого мы очень хорошо знаем и при этом ненавидим всем нашим сердцем. Так и бесы веруют и трепещут. Послание Иакова, глава 2, стих 19. Человечество ненавидит Бога, и поэтому игнорирует его, делая вид, как будто никогда не видела и не знала его, то есть своеобразно симулируя безбожие. В действительности же люди просто воспринимают Бога как врага в собственном смысле этого слова. Отрицание Бога — это месть, атеизм, реванш. Но почему люди ненавидят Бога? «Они ненавидят его не только потому, что их дела темны, в то время как Бог есть свет» — Евангелие от Анна, глава 3 стих 20-й, «но также и потому, что они рассматривают его как угрозу, как неизбежную и бесконечную опасность, как противника, как прокурора и вечного преследователя». Для них господь уже не всемогущий врач, который воплотился, чтобы спасти их от болезни и смерти, а скорее жестокий судья и мстительный инквизитор. Это дьявол заставил людей думать, что Бог не любит нас, но любит только самого себя, что он готов мириться с нами только в том случае, если мы ведем себя так, как он того желает, и напротив Если мы не ведем себя так, как Он нам велит, Он нас ненавидит. И что Он до такой степени оскорблен тем, что мы не подчиняемся Ему, что мы должны платить за это вечными муками, которые для этой цели и были созданы им. Кто же сможет любить мучителя? Даже те, кто пытаются спастись от гнева Божия, вряд ли могут действительно любить его». Их мнимая любовь вынуждена, они надеются избежать мести и достичь вечного блаженства, только благодаря тому, что старались умилостивить этого грозного и чрезвычайно опасного Создателя. Удалось ли вам распознать дьявольскую клевету на нашего всех любящего, ко всем равно милостивого, абсолютно благого Бога? Не случайно, что «дьявол» в переводе с греческого означает «клеветник». Но при помощи чего дьявол смог так оклеветать Бога? Какое средство он использовал, чтобы убедить человечество, развратить человеческую мысль? Он использовал богословие. Сначала он внес в богословие незначительное отклонение – которое, будучи принятым богословами, становилась благодаря его усилиям, все более серьезным и, наконец, дошло до такой степени, что христианство стало уже невозможно узнать. Речь идет о том, что мы называем западное богословие. Приходилось ли вам когда-нибудь заострять внимание на том, какова основная черта западного богословия? Его основная черта – признание того, что Бог – истинная причина всякого зла. Что есть зло? Разве это не есть отчуждение от Бога, который есть жизнь? Разве это не смерть? Зло есть отчуждение от Бога, святой Василий Великий, о том, что не Бог – виновник зла. «Тех, которые по собственной воле отделяются от Бога, он удаляет от себя, а удаление от Бога есть смерть» — святой Ирине Леонский против ересей. «Люди, отвергшие вечное и по совету дьявола, обратившиеся к вещам тленным, сами для себя стали причиной тления в смерть» — святой Афанасий Великий о воплощении. Насколько он удалился от жизни, настолько приблизился к смерти. Бог есть жизнь, лишение этой жизни есть смерть. Так что Адам, добровольно удалившись от Бога, сам стал причиной собственной смерти. Святой Василий Великий. Чему же учит западное богословие, говоря о смерти? Все католики и большинство протестантов воспринимают смерть как наказание от Бога. Бог вменил вину всем людям грех Адама и наказал их смертью, то есть тем, что удалил их от себя, лишив их своей благодатной, дающей жизнь энергии, и таким образом уничтожив их сначала духовно посредством некоего духовного голода, а затем и физически.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 Некоторые же протестанты воспринимают смерть не как наказание, но как нечто естественное, дескать, разве не Бог, создатель всех вещей? Так что в обоих случаях Бог для них истинная причина смерти. И это справедливо не только применительно к смерти тела, это в той же мере справедливо применительно к смерти души. Разве западные богословы не воспринимают ад, вечную духовную смерть, как наказание от Бога? И разве они не воспринимают дьявола, как слугу Божия, осуществляющего наказание людей в аду? Бог Запада — оскорбленный и разгневанный владыка, переполненный негодованием из-за непослушания людей — и, жаждущий в своей разрушительной страсти, подвергнуть за грехи вечным мукам все человечество, если только не получит бесконечного удовлетворения своему оскорбленному величию. Каков западный догмат спасения? Разве Бог Отец не убил Своего Сына, чтобы принести удовлетворение Своей гордыне, которую западные богословы называют эвфемизмом «справедливость»? И разве не благодаря именно этому безмерному удовлетворению Он снисходит, чтобы принять спасение некоторых из нас? Что есть спасение для западного богословия? Разве это не избежание гнева Божия? Понятно ли вам теперь, что западное богословие учит тому, что реальная опасность и подлинный враг для нас – это наш Создатель и Бог? И спасение для западных богословов – это спасение от рук Бога. Как же можно такого Бога любить? Как можно иметь веру в того, кого мы ненавидим, Вера в своей глубинной сущности – это продукт любви, поэтому справедливо было бы желать, чтобы тот, кто угрожает нам, вовсе не существовал, особенно если эта угроза относится к вечности. Даже если появляется возможность избежать вечного гнева этого всемогущего, но злого судьи через смерть его сына, Для нас было бы намного лучше, если бы этот судья не существовал. Это было неизбежное логическое заключение в уме сердца западных народов, потому что с таким жестоким богом отвратителен даже вечный рай. Таким образом был рожден атеизм и именно запад место его рождения. Атеизм был неизвестен восточному христианству, пока западное богословие не проникло и в него. Например, искупительная жертва была совершена, чтобы восстановить первозданную гармонию между небом и землей, которую извратил грех, чтобы загладить рукописание греха, чтобы удовлетворить оскорбленное божественное правосудие». Циркулярное письмо на Пасху 1980 года вселенского патриарха Димитрия. Атеизм есть прямое следствие западного богословия. Атеизм — отрицание и отречение от злого Бога. Воистину безумным и ограниченным в разумении является тот, кто говорит, что Бога нет». Не менее безумен тот, кто говорит, что «Бог – причина зол». Я считаю, что заблуждения эти опасны в равной мере, так как каждый из них одинаково отрицает высшее благо. И если первое вообще отрицает, что «Бог» существует, то второе утверждает, что «Бог» не благ, ибо если «Он – причина зла», то, естественно, он не добр, Так что в обоих случаях налицо отрицание истинного Бога. Святой Василий Великий о том, что не Бог виновник зла. Люди стали атеистами, чтобы, закрыв глаза или, подобно страусу спрятав голову, спастись от него. Атеизм, братья, отрицание католического и протестантского Бога. Атеизм не есть наш настоящий враг. Наш настоящий враг — фальсифицированное и искаженное христианство. Западные богословы нередко говорят о благом Боге. Например, во Франции эпитет «добрый» почти всегда употребляется по отношению к Богу. Однако Западная Европа и Америка никогда не были убеждены, что такой благой Бог действительно существует. Напротив, они называли Бога благим в том же смысле, в каком древние греки называли благословением, например, бич и проклятие оспы, чтобы заклясть и изгнать ее. В этом же смысле Черное море было названо гостеприимным морем хотя на самом деле оно слыло ужасным и вероломным. В глубине души Бог воспринимался людьми Запада как злой судья, который никогда не забывает даже малейшего оскорбления, причиненного ему людьми нарушением его законов. Эта юридическая концепция Бога, это совершенно извращенная интерпретация божественной справедливости – является ничем иным, как перенесением человеческих страстей в сферу богословия. Это было возвращение к древнеязыческому процессу очеловечивания Бога и обожествления человека. Люди, если их не воспринимают всерьез, приходят в раздражение и гнев, Они расценивают это как унижение, избавиться от которого можно только местью, через преступление или дуэль. Так выражалось порочное понимание справедливости, преобладавшее в умах так называемого «христианского общества». Таким же образом западные христиане думали и о божественной справедливости. «Бог, как бесконечное существо», был бесконечно оскорблен непослушанием Адама. Он принял решение, что вина Адама должна в равной мере распространяться на всех его потомков, и все они должны быть приговорены к смерти за его грех, несмотря на то, что сами они его не совершали. По мнению западных богословов, божественная справедливость действует как вендетта, кровная месть. Смерти достоин не только тот человек, который тебя оскорбил, но и вся его семья. И что действительно до полного отчаяния трагично для людей, так это то, что утолить оскорбленное достоинство Бога не в состоянии ни один человек, ни даже все человечество, хотя бы и пришлось жертвовать им в течение всей истории». Достоинство Бога можно спасти только в том случае, если он смог бы наказать кого-либо, кто обладает таким же достоинством, что и он сам. Поэтому для того, чтобы спасти и достоинство Бога, и само человечество, не было иного средства, кроме воплощения его Сына, чтобы тот, как человек, обладающий достоинством Бога, мог быть принесен в жертву для спасения чести своего отца. Эта языческая концепция божественной справедливости, требующая бесконечных жертв для своего удовлетворения, делает Бога нашим истинным врагом и причиной всех наших несчастий. К тому же требовать удовлетворения за грех праотцов – От людей, которые не могут нести за него никакой личной ответственности, это вовсе несправедливость. Но кто-то недоумевает, почему из-за того, что Адам, презрев божественное повеление, пал и был предан тлению и смерти, многие стали грешными. Какое отношение его проступки имеют к нам? Почему же мы оказались проклятыми вместе с Ним, если нас тогда даже не было? А ведь Господь говорит, что отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Второзаконие, глава 24, стих 16. 16. Очевидно, что душа грешная умрет. Мы же стали грешными по причине непослушания Адама следующим образом. Адам был создан для нетления и жизни. Его жизнь в раю была свята и непорочна. Его сознание было наполнено божественными образами. Его тело было спокойно и безмятежно. Его телесные пожелания были чисты, в нем не было волнения необузданных чувств. Однако, когда он подпал под власть греха и подвергся повреждению, вследствие чего нечистые пожелания проникли в его плоть, тогда во всех наших собратьях был насажден дикарский закон». Таким образом, наша природа заболела грехом из-за непослушания одного Адама. Многие стали грешными, но не как отступившие вместе с Адамом, так как их тогда вообще не существовало, но как обладающие его природой, которая пала по закону греха из-за непослушания». «Человеческая природа стала по причине повреждения водами тленной, и таким образом в нее вошли страсти» — святой Кирилл Александрийский, толкование на послание к римлянам. «И более того, если все, рожденные от Адама, стали грешниками из-за его согрешения», то по всей справедливости они не несут за это ответственности, так как стали грешниками не сами по себе. Поэтому термин «грешники» используется в данном случае вместо «смертные», ибо смерть есть расплата за грех. Так как в первом человеке природа стала смертной, «Все те, кто обладает природой своего праотца, соответственно, также наследуют смертность» — ефими Зигабен, толкование на послание к римлянам. Другими словами, то, что западные именуют справедливостью, должно скорее носить название «обида», «негодование» или «месть» в самом худшем значении этих слов. Более того, при таком, откровенно говоря, шизоидном понимании Бога, убивающего своего сына для удовлетворения собственной так называемой справедливости, жертвенная любовь Христа теряет всякий смысл. Имеет ли концепция такой справедливости какое-либо отношение к справедливости, которую Бог открыл нам сам? Такое ли значение словосочетания «божественная справедливость» имеет в Ветхом и Новых Заветах? Возможно, началом ошибочной интерпретации понятия «справедливость» в Священном Писании стал его перевод при помощи греческого слова «дикиосини». Нельзя сказать, что такой перевод был совершенно неправильным, Но это слово, будучи термином языческой гуманистической цивилизации древних греков, невольно ассоциировалось с их определенными представлениями, которые могли легко привести к искажению подлинного смысла. Прежде всего, слово «дикиусине» вызывает в сознании представление о некоем равномерном распределении чего-либо, о точном соотношении, балансе. Так человеческое общество по справедливости награждает своих достойных граждан и наказывает плохих. Это чисто человеческая справедливость, справедливость, которая имеет место в суде. Но в этом ли заключается смысл справедливости божественной? Дикеосини есть перевод древнееврейского слова «цедокан». Его значение — божественная энергия, которая совершает человеческое спасение. Это значение параллельно и почти синонимично другому древнееврейскому слову «хесет» — милость, сострадание, любовь, а также слову «эмет» — праведность, правда. Все это, как видите, находится в совершенно ином измерении — по сравнению с тем, что мы обычно понимаем под справедливостью. Это означает нечто совершенно отличное от того, что мы обычно подразумеваем под словом «справедливость». Незнание этого факта явилось причиной того, что мы рассматриваем как краеугольные камни православия некоторые очень странные теории, особенно юридическую концепцию спасения – в основании которой лежит понятие справедливости, очень напоминающее закон необходимости древних, который подчиняет себе не только человека, но и Бога. Все это придает христианству мрачный вид. И церковь вкладывает в понятие божественной справедливости именно тот другой смысл. Это то, чему в данном вопросе учили отцы церкви.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 или глаз твой завислив от того, что я добр? Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 13 по 15. «Как можно именовать Бога справедливым, продолжает святой Исаак, когда читаешь отрывок о блудном сыне, который расточил свое состояние, живя неправедно, и все же одно только раскаяние, явленное им, Отец выбежал ему навстречу, пал на шею его и дал ему власть над всем своим богатством. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 20 по 22. «Не кто-то иной произнес о Боге эти слова, но сам Сын Его засвидетельствовал это о Нем, чтобы мы не сомневались. В чем же тогда справедливость Божия?» в том, что мы были грешниками, а Христос за нас умер? Если человек с готовностью и радостью принимает во имя Божие любое лишение, он внутренне очищается. Если человек не смотрит свысока даже на явного грешника, он поистине свободен. Если человек не прельщен теми, которые воздают ему почести, равно как и не разочарован в тех, которые презирают его. Он мертв для мира и этой жизни. Трезвость и рассуждение в распознании добра и зла выше всякого подвига, каким бы способом и в какой бы мере он ни совершался. Не питай ненависти к грешнику, так как все мы обременены грехом. Если тебя во имя Бога побуждают выступить против Него, лучше оплачь его грехи. Почему же ты ненавидишь грешника? Ненавидь его грехи, а за него самого молись, чтобы уподобиться Христу, который не гневался на грешников, но вступался за них. Разве не видишь, как он оплакивал Иерусалим, Это дьявол издевается над всеми нами, так за что же ненавидеть того, над кем он издевается, если он также издевается и над нами самими? Почему же, о человек, ты ненавидишь грешника? Может быть, это потому, что он не столь праведен, как ты? Но где же твоя праведность, если ты не имеешь любви? Почему ты не проливаешь над ним слез, напротив, ты гонишь его? По неведению многие гневаются, позволяя себе судить дела грешников. В чем же тогда справедливость Божия? В том, что мы были грешниками, а Христос за нас умер. И если Он так милостив здесь, то будем веровать, что Он не изменится». Последние слова относятся к нашей посмертной участи, о чем святой Исаак упоминает немного ниже. «Да не помыслим никогда такого беззакония, что Бог может стать немилостивым. Божественные свойства не изменяются подобно смертному. Бог не приобретает того, чего у него не было ранее» не лишается того, что имеет, и не получает приращения, подобно сотворенным им существам. Что имел Бог от начала, то всегда имеет и будет иметь до бесконечности, как писал блаженный Кирилл в толковании на книгу «Бытия». «Бойся Бога», — говорит он, — «по любви к Нему, а не из-за сурового имени, которое Ему дали». Люби его, как ты должен его любить, не за то, что он даст тебе в будущем, но за то, что мы уже получили в этом мире, сотворенном ради нас. Кто в состоянии расплатиться с ним? Могут ли наши дела быть такой платой? Кто побудил его вначале вызвать нас к жизни? Кто ходатайствует за нас перед Ним, когда мы не вспоминаем о Нем, будто никогда не существовали? Кто пробудит наши тела к будущей жизни? И еще, откуда способность ведения не сходит в земной прах? О, как чудно милосердие Божие! О, как изумительно благодать Бога и Творца нашего! О, как могущественна сила, для которой нет ничего невозможного! О, безмерная благость, которую Он снова возводит нашу природу, хотя мы и грешники, к воссозданию и покою! Кто достоин прославить Его? Он возводит преступника и хулителя Своего, Обновляет неразумную персть, наделяя ее разумом и способностью познания. Рассеянную и бессловесную персть и разрозненные чувства превращает он в разумную природу, достойную божественной мысли. Грешник даже не в силах представить себе благодать его воскресения. Где гиенна, которая могла бы причинить нам страдания? Где вечные муки, ужасающие нас и охлаждающие в нас радость его любви? И что такое гиена в сравнении с благодатью его воскресения, когда воздвигнет он нас из ада, призовет нашу тленную природу, чтобы облечь ее внетление, и падшего в ад восстановит в славе? Придите, рассудительные, И изумитесь, чей ум настолько мудр и необыкновенен, чтобы достойно подъявиться милости нашего Создателя. Его воздаяние грешникам в том, что вместо справедливого возмездия он награждает их воскресением, и вместо тех тел, которыми они попирали его закон, он облачает их в совершенную славу нетления. Святой Исаак говорит здесь о тех, которые раскаялись, что очевидно из других сходных отрывков в его книге. Милость его, посредством которой мы воскреснем после того, как согрешили, более велика, чем милость, которая вызвала нас к существованию из небытия. Слава Господи Твоему неизмеримому милосердию! Вот, Господи, волны Твоей благодати запечатывают мои уста, и всякая мысль во мне умолкла, побежденная благодарностью к Тебе. Какие уста могут воздать Тебе хвалу, Царь благой и любящий нашу жизнь? Слава Тебе за эти два мира, которые Ты создал для нашего возрастания и наслаждения». Возводя нас через все, созданное Тобою, к познанию Твоей славы и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святой Исаак Сирен, слово шестидесятое, в русском переводе слово девяностое. Как видим, Бог не является справедливым в том смысле, в каком понимают это слово люди. Его справедливость — это великодушие и любовь, которыми он несправедливо воздает нам, недостойным такого даяния, ничего не беря от нас взамен. Поэтому святой Исаак и учит нас, не называйте Бога справедливым, так как его справедливость не очевидна в вещах, касающихся вас. И если Давид показывает его справедливым и честным, его сын открывает нам, что он благ и добр. Он благ, говорит он, к злым и нечестивым. Любящий Бог благ и добр даже к тем, кто равнодушен к нему, непослушенному или пренебрегает им. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть за Него» Евангелие от Анна, глава 3, стих 16. «Не то, чтобы Он не мог нас искупить с помощью другого средства, но Он хотел явить нам Свою безграничную любовь и сделать нас родными Себе через смерть Своего Сына». «В самом деле» Если бы у него было что-либо более ценное, чем его сын, он все бы отдал ради нас, чтобы любой ценой приблизить наш род к себе. По своей всеобъемлющей любви он не хотел насиловать нашу свободу, хотя для него это было возможно, но он сохранил ее, чтобы мы приблизились к нему из любви и по собственной воле. Святой Исаак Сирин, слово восемьдесят в русском переводе слово сорок восьмое. «Он никогда не отвечает злом на зло, он никогда не мстит. В периоды уныния никогда не забывайте заповедь Господа, данную Петру, о необходимости прощать ближнему до седмижды семидесяти раз». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 22. «Ибо тот, кто дал такую заповедь, сам простит намного больше». Святой Иоанн Лествичник, Лествица, ступень 26. Его наказание — это средство исправления, применяемое с любовью к людям, пока что-либо поддается еще исправлению и лечению в этой жизни». «Тот, кто хочет быть справедливым и мудрым, должен подражать Богу, который никогда не подвергает человека наказанию за порочность из мести, но только чтобы исправить его или чтобы возбудить страх других» — Святой Исаак Сирен, Слово 73. «Бог даровал человеку это великое благо, и благодаря ему Он не остается верен греху навечно. Святой Феофил Антиохийский, Кавтолику. Эти наказания никогда не простираются в вечность. Бог создал все чистым и добрым, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Бытие, глава 1, стих 31. Все, что сотворил Бог, имеет добрые качества, но извращающие все демоны воспользовались добрыми плодами природы для злых целей, поэтому внешний облик зла, который эти плоды стали носить, происходит от демонов, а не от совершенного Бога. Устроение мира хорошо, но жизнь, которой живут в нем люди, плоха. Татьяна — увещание Келленом. «Итак, ничего злого Бог от начала не сотворил, но только хорошее, да, воистину хорошее» — святой Феофил Антиохийский Кавтолику. Для восприятия древних иудеев зло не содержится ни в одной из видимых вещей, ни одна из них не является обманчивой или ложной ибо зло вообще не исходит из материи. «Мир сам по себе весьма хорош» — Тризмонтен. «Из всего сущего нет ничего такого, что было бы непричастно к красоте и благу» — святой Дионисий Ареапагит о божественных именах. «Даже если смысл некоторых вещей нам не ясен, Пусть в наших душах станет незыблемой следующая истина. Ничто злое не обращается в благо. Святой Василий Великий. Побуждение идти против природы не исходит от Бога. Но Бог, будучи абсолютно благ, всегда совершает только благо. Афиногор – апология. Даже неразумные твари чувствуют, что их создатель и Бог не является злым и мстительным, но полон любви. Потому хищные звери готовы признать своим хозяином подвижника христианина, который через смирение приобрел сходство с Богом. Они приближаются к нему не со страхом, но с радостью и с благодарной и любящей покорностью. Они кивают ему головой, лижут его руки и служат ему с благодарностью. Бог благ, ведь он защищает и спасает нас, даже когда мы падаем. Так неужели не очевидно, что зло и вечные муки не имеют к Богу никакого отношения? Они рождаются не по его воле, а по воле его разумных созданий, и он не насилует эту волю дьявол зул по своему свободному произволению, а не потому, что сама его природа якобы противостоит добру, святой Василий Великий. Бог благ, и что бы он ни делал, он делает ради блага человека, но что бы ни делал человек, и хорошее, и плохое, он делает ради самого себя». Святой Антоний Великий, Добротолюбие, том 1, глава 121. «Смерть не была дана нам Богом, как кара за грех. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно. И нет пагубного яда, нет и царства ада на земле».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 Мы сами впали в смерть в результате своего противления Богу. Бог есть жизнь, и жизнь есть Бог. Мы восстали против Бога и тем самым закрыли двери для Его милосердия, дающего жизнь. Так тот, кто был создан по подобию Божию бессмертным, вследствие того, что более сильный Дух, Святой Дух, отделился от Него, становится смертным. Татьяна, увещание Келлина. «Так как Бог есть жизнь, а лишение жизни есть смерть», писал святой Василий Великий, «значит, насколько человек удалился от Бога, настолько он стал ближе к смерти». Так что Адам, удалившись от Бога, «Сам стал причиной своей смерти в соответствии с Писанием, которое говорит, «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут»» Псалом 72, стих 27. «Бог не создавал смерти», — продолжает святой Василий, — «но мы сами навлекли ее на себя. Бог же не препятствует действию тления смерти» для того, чтобы наша греховность не стала вечной. Святой Иреней так говорит об этом. «Отделение от Бога есть смерть, как отделение от света есть тьма. Однако это не значит, что это свет наложил на слепых наказание пребывать во тьме». Тех же, которые отдаляются от Бога по своему собственному выбору, он вынужден удалить от себя, ибо они добровольно выбрали это. Но другие убегают от света и отделяются от Бога. Святой Иринея Леонский против ересей. «Смерть, — говорит святой Максим Исповедник, — По существу есть отделение от Бога, следствием чего по необходимости явилась и смерть тела. Жизнь по существу есть Бог, который сказал «Я есть жизнь». Добротолюбие, греческое издание, том 2, страница 27. Но почему смерти подвергается всё человечество? «Почему те, кто не грешил вместе с Адамом, умирают, как Адам?» Вот ответ святого Анастасия Синаита. «Мы стали наследниками проклятия водами Мы были наказаны не потому, что ослушались того божественного повеления вместе с Адамом, но потому, что Адам стал смертным, и он перенес грех своим потомкам – В том смысле, что мы стали смертными, так как были рождены от смертного. А святой Григорий Палама по этому поводу утверждает. «Бог не говорил Адаму, возвращайся туда, откуда ты взят, но он сказал ему, земля ты есть, и в землю ты возвратишься. Он не сказал, в день, в который ты вкусишь от него древо, умри» но в день, в который ты вкусишь от него, ты, конечно, умрешь. Так же и после он не сказал «возвращайся теперь в землю», но он сказал «ты вернешься», таким образом предупреждая, истинно предупреждая, хотя и не препятствуя о том, что случится. Преступление человека против благости Создателя — привело приговор смерти души в исполнении, ибо когда наши праотцы покинули Бога и выбрали жизнь по собственной воле, он оставил их, не подвергая насилию, и по выше названной причине Бог из любви предостерегал их, предупреждая об этом приговоре но он был терпелив и отсрочил исполнение приговора относительно смерти тела. Произнося этот приговор, он по своей мудрости и человеколюбию переносил его осуществление в будущее. Святой Григорий полома деятельные, богословские, созерцательные и практические главы. Мы видим, что смерть пришла не в результате повеления Бога, но как следствие того, что Адам омрачил свои отношения с источником жизни непослушаний. Боже по своей благости предупреждал его об этом. «Древо познания само по себе, — говорит святой Феофил Антиохийский, — было благом, и его плоды были хороши. «Не древо, как думают некоторые, заключало в себе смерть, но не послушание, ибо плоды не содержали в себе ничего, кроме знания, а знание есть благо, если, конечно, его правильно использовать» — Святой Феофил Антиохийский к Автолику. «Не древо породило смерть, так как Бог смерти не создавал». Но смерть стала следствием непослушания. Святой Иоанн Дамаскин, слово «Великую субботу». Отцы учат нас, что запрет вкушать от древа познания не был безусловным, он был временным. Адам был духовным младенцем. Не всякая пища хороша для младенцев. Некоторая пища может даже убить их, хотя взрослые сочтут ее вполне пригодной. Древо познания было посажено Богом для человека, оно было хорошо и питательно, но это была твердая пища, в то время как Адам способен был усвоить только молоко. И так на языке священного писания «справедливый» означает «благой и любящий». Если мы говорим о справедливости праведников Ветхого Завета, Это не значит, что они были хорошими судьями, но добрыми и боголюбивыми людьми. Когда мы говорим, что Бог справедлив, мы не подразумеваем, что Он лишь беспристрастный судья, который только и знает, как наказать людей по справедливости в соответствии с серьезностью их преступлений. Напротив, мы подразумеваем, что Он бесконечно благ, и по Своей безмерной любви готов прощать любые преступления, любые грехи, любое непослушание, и что Он хочет спасти нас во что бы то ни стало и никогда не воздает злом за зло. И что есть сердце, милующее? Это горение сердца о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и вообще о всяком создании. При воспоминании о них или при виде их, глаза милостивого человека источают обильные слезы. От великой и неудержимой милости, которая охватывает его сердце, и из сострадания смиряется его сердце, и не может он вынести или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых созданиями Божиими. По этой причине он непрестанно слезно молится даже о неразумных животных, о врагах истины и о причиняющих ему вред, чтобы они были сохранены и помилованы. И подобным образом он молится даже за род присмыкающихся из великого сострадания, которое без меры возгорается в его сердце по уподоблению с Богом. Святой Исаак Сирин, слово восемьдесят первое, в русском переводе слово сорок восьмое. В первом томе добротолюбия есть изумительный текст святого Антония, который я просто обязан здесь для вас процитировать. «Бог благ, бесстрастен и неизменен». Те, кто считают разумным и правильным утверждать, что Бог не изменяется, Вполне могут спросить, как в таком случае возможно говорить, что Бог радуется о тех, кто праведен, являет свою милость тем, кто чтит его, и, напротив, отворачивается от злых и гневается на грешников. На это нужно ответить, что Бог не радуется и не гневается, так как и радоваться и гневаться — это страсти. Он также не может быть подкуплен делами тех, кто чтит его, и ибо это означало бы, что он чувствителен к удовольствию. Неправильно думать, что божество испытывает удовольствие или неудовольствие по человеческим меркам. Бог благ, и он всегда дарует только благословение и никогда не причиняет вреда, всегда оставаясь неизменным. Мы, люди, со своей стороны, если становимся совершенней, то через сходство с Господом соединяемся с Ним, но если не уподобляемся Ему и становимся злы, то по с Ним разрываем связь и удаляемся от Него. Живя в святости, мы прокладываем себе путь к Богу, но, становясь злыми, мы делаем Его своим врагом. Не то, чтобы Бог гневался на нас по-судейски, но это наши собственные грехи препятствуют Ему пребывать в нас и делают нас доступными для демонов, которые мучают нас. И если благодаря молитве и милостыне мы получаем освобождение от грехов, это не значит, что мы тем самым расположили к себе Бога и вынудили Его измениться но что благодаря нашим усилиям, покаянию и стремлению к божеству мы излечились от наших пороков и вновь стяжали радость пребывания в благодати Божией. Таким образом, утверждать, что Бог сам отворачивается от грешника, так же нелепо, как сказать, что солнце скрывает себя от слепого. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, как оклеветан Бог в западном богословии. И Августин, Ансельм, Фома Аквинский и все их ученики внесли свой вклад в эту богословскую клевету. И это столпы западного богословия, учителя, папистов и протестантов. Конечно, эти богословы не говорят явно, что Бог — злое страстное существо. Они скорее воспринимают Бога как узника, находящегося в цепях собственной превосходящей всю силы, как заложника мрачного и неумолимого закона необходимости, подобного Фатуму, который управлял языческими богами. Именно эта безличная необходимость вынуждает Бога воздавать злом за зло – и не позволяет ему прощать и забывать преступления, совершенные против его воли, если только за них не будет предложено бесконечное удовлетворение. Здесь мы затрагиваем очень значимый вопрос, вопрос языческого эллинистического влияния на христианство. Языческий менталитет лежал в основании всех ересей. Он был очень силен на Востоке, так как Восток был перекрестком всех философских и религиозных течений. Но, как мы читаем в Новом Завете, «Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» Послание к римлянам, глава 5, стих 20. Так что, когда разрастались ереси, православие начинало процветать. И хотя православие нередко подвергалось преследованиям со стороны власти этого мира, Оно всегда выживало и торжествовало. На Западе, напротив, языческий греческий менталитет вкрадывался ненавязчиво, без посредства явных ересей. Он вкрался в том числе благодаря многочисленным латинским текстам, принадлежащим Августину, епископу японскому. Святой Иоанн Кассиан, живший на Западе чуть позже, понял, каким ядом могут послужить мнения Августина и боролся против них. Но тот факт, что книги Августина были написаны на латыни и были при этом очень объемными, не позволил греческим отцам церкви серьезно изучить их. Именно поэтому эти мнения не были своевременно осуждены, подобно анафематствованным на Востоке творением Оригена. Позже это привело к тому, что августинизм завоевал огромнейшее влияние в западной мысли и богословии. На Западе шаг за шагом греческий язык терял свои позиции, и книги Августина, написанные на латыни, то есть на языке, который там понимали, остались единственными из древних сочинений. Таким образом, Запад воспринял в качестве христианского учения То, что во многих аспектах несло на себе языческие следы. Возрастание роли папы в Риме не давало возможности для здорового обсуждения этого положения дел, и в конце концов Запад погряз в гуманистической языческой мысли, которая преобладает там и до наших дней. Иоанн Романидис — первородный грех. Поэтому, с одной стороны, Есть Восток, который говорил и писал по-гречески, то есть на языке древних отцов, и остался по сути новым Израилем с его традицией мысли и священным преданием. И с другой стороны, есть Запад, который забыл язык святых отцов и, будучи оторван, отрезан от Восточной империи, унаследовал языческую греческую традицию мысли и языческий менталитет, на основе которого позднее и было сформировано христианское учение. В реальности оппозиция между православием и западным христианством есть не что иное, как увековечение оппозиции между духовным Израилем и язычеством. Мы не должны забывать, что отцы церкви воспринимали себя как истинных духовных детей Авраама, Что церковь воспринимает себя как новый Израиль, и что православные люди, равно греки, русские, болгары, сербы, румыны и так далее, сознавали, что они призваны, как Нафанаил, быть истинными израильтянами, людьми Божиими. Евангелие от Анна, глава 1, стих 47. И в то время, как это являлось действительным сознанием восточного христианства, Запад все больше становился чадом языческих, гуманистических традиций Греции и Рима. Каковы же были важнейшие признаки этого расхождения между сознанием Израиля и язычеством? Я специально привлекаю ваше внимание к этому очень важному вопросу. Итак, если Израиль верит в Творца то язычество верит в тварь. То есть можно сказать, что в язычестве творение обожествляется. Для язычников Бог и творение одно и то же. Бог в язычестве безличен, он персонифицируется лишь во множестве мелких богов. Израиль же, а когда мы говорим об Израиле, мы имеем в виду истинный Израиль, то есть духовного наследника Авраама, Тех, кто имеет веру, данную Богом его избранным, а не тех, кто эту веру потерял. Действительные сыны Авраама — это церковь Христова, а не просто потомки по плоти, то есть еврейская нация. Истинный Израиль знает, что Бог и Творение — два радикально различных вида существования. Бог – самосуществующее, личностное, вечное, бессмертное существо. Он – жизнь и источник жизни, существование и источник существования. Бог есть единственное подлинное существование. Итак, веруем в единого Бога, единое начало – Безначального, несозданного, нерожденного, нетленного и бессмертного. Вечного, беспредельного, неописуемого, неограниченного, бесконечно могущественного, простого, несложного, бестелесного, неприходящего, бесстрастного, постоянного, неизменяемого, невидимого, источник блага и справедливости, Свет мысленный, неприступный, могущество, неизмеримое никакою мерою, измеряемое одною только его собственную волею, ибо он может все, что хочет. Создателя всего, видимого и невидимого, содержащего и сохраняющего все, обо всем промышляющего, над всем властвующего и господствующего» повелевающего бесконечным и бессмертным царством, без противоречия наполняющего все, ничем не обнимаемого, напротив того, обнимающего и содержащего собою все сущее и все превосходящего, проникающего без исквернения во все существа и существующего за пределами всего и удаленного от всякого существа, пресущественного исущего выше всего, прибожественного, преблагого, превышающего полноту, избирающего все начала и чины и пребывающего выше всякого начала и чина, сущности и жизни, слова и мысли, всемогущего, который есть сам свет, сама благость, сама жизнь, сама сущность так как он не от иного имеет свое бытие или что-либо из того, что имеет, но сам есть источник бытия для всего существующего, источник жизни для живущих, источник разума для разумных, причина всяческих благ для всех, всемогущего, знающего все прежде, чем началось существование всего». Единая сущность, единое божество, единая сила, единая воля, единая деятельность, единое начало, единая власть, единое господство, единое царство, единого, познаваемого в трех совершенных ипостасях и поклоняемого единым поклонением, Представляющего собою предмет веры и служения Со стороны всякого разумного создания Единого в трех ипостасях Неслитно соединенных и раздельно различаемых Что превосходит всякое разумение В Отца и Сына и Святого Духа Во имя которых мы и крещены Ибо именно так Господь заповедал апостолам крестить «Крестя их, — сказал он, — во имя Отца и Сына и Святого Духа». Святой Иоанн Дамаскин — точное изложение православной веры. Творение, напротив, не имеет существования в самом себе. Оно полностью зависит от воли Бога. Оно существует настолько, насколько того желает Бог. Оно не вечно, у Него не было собственной сущности. Само по себе оно нуль, совершенное ничто, оно и было создано из ничего. Он творил безысходной материи, святой Анзлатоуст. Но само по себе, повторим, оно не имеет силы существования, оно продолжает существовать благодаря божественной энергии. Если гипотетически допустить, что эта любящая энергия Бога когда-нибудь остановится, то все творение, все сотворенные существа, имеющие разум и не имеющие оного, мгновенно отойдут в небытие. Но мы знаем, что любовь Божия к своему созданию вечна. Бог сам открыл нам, что Он никогда не допустит, чтобы мы перешли в небытие, из которого Он некогда вызвал нас к жизни. В этом наша надежда, и Бог правдив в Своих обещаниях. Мы, сотворенные существа, ангелы и люди, будем жить в вечности, но не потому, что в нас есть сила вечности, а потому, что на это есть воля Бога, который нас любит. Сами же по себе мы ничто, В нас нет ни малейшей жизненной энергии, в нашей природе нет самостоятельной силы существования. Та же, которая животворит нас, полностью исходит от Бога, нашего в ней нет ничего. Мы прах земной, и когда мы забыли об этом, Бог по своей милости попустил нам вернуться к тому, что мы есть, чтобы мы становились смиренными и на опыте познали, что мы ничто. Бог, говорит святой Иоанн Дамаскин, может сделать все, но не все из того, что он может сделать, он хочет сделать. Поэтому, хотя Бог и может уничтожить творение, он не делает этого, потому что не хочет. Святой Иоанн Дамаскин — точное изложение православной веры. В Большом Евхологионе, основной богослужебной книге Церкви, мы читаем. О Боже, великий и все превышающий, Ты, который один имеешь бессмертие, седьмая молитва. Ты единственный, по естеству дающий жизнь, Ты единый бессмертный, погребальный канон, песнь пятая. Единый бессмертный по своей божественной природе, погребальный канон, песнь первая. Это вера Израиля кого же языческое учение? Язычество — результат потери связи с Богом. По причине множества грехов человечество потеряло возможность причащаться божественного света и находиться в единстве с живым Богом. Следствием этого стало то, что люди стали воспринимать как нечто божественное, творение, которое они видели перед собой каждый день. Язычество воспринимает творение как нечто самосущее и бессмертное, как то, что всегда существовало и всегда будет существовать. В язычестве боги — часть мира. Они не творили мир из ничего, они только придали форму вечно существующей материи. Материя может принимать различные формы. Формы, приходящие, материя вечна ангелы, демоны и души людей – настоящие боги. Вечные по природе, как и сама материя, они, однако, выше, чем материя. Они могут принимать различные материальные формы в бесконечной череде существования, но в сущности своей они остаются чисто духовными. Так что в язычестве мы видим две фундаментальные характеристики. Первая – приписывание творению божественных качеств, таких как вечность, бессмертие, самодостаточность. вторая противопоставление духовного и материального, как высокого и низкого. Язычество и гуманизм одно и то же. В язычестве человек – это Бог, так как он вечен по природе. Поэтому язычество всегда высокомерно, это нарциссизм, это самообожение. Все боги Древней Греции имеют языческие черты. Греческая религия и была языческим обоготворением человека. Душа человека рассматривалась в ней как самодостаточная сущность, бессмертная по своей собственной природе. Видите, насколько преуспел в язычестве дьявол, если сумел создать всеобщее убеждение, что люди являются богами и поэтому не нуждаются в боге. Именно поэтому в Древней Греции гордость была так велика, а смирение было практически невозможно. В своей работе «Никомахова этика» Аристотель пишет «Не испытывать возмущения, будучи оскорбляемым, это знак раба низкого происхождения». Понятно, что человек, которого дьявол смог убедить поверить в то, что душа его вечно по природе, никогда не сможет быть смиренным, не сможет по-настоящему верить в Бога, ведь он не нуждается в нем, считая в соответствии со своим заблуждением Богом самого себя. Поэтому отцы церкви, сразу поняв опасность этого безумного заблуждения... Предупредили христиан, что, как формулирует это святой Ириней, учение о том, что человеческая душа по природе бессмертна от дьявола. Святой Ириней Леонский – доказательство апостольской проповеди. Это же предупреждение мы находим у святого Иустина, диалог с Трифоном Иудеем, у святого Феофила Антиохийского, Кавтолику, у Татьяна, Келленом и других. Святой Иустин показывает, что фундаментом атеизма является вера в вечность материи и в бессмертие человеческой души. Он пишет, «Некоторые, предположив, что душа бессмертна по природе и совершенно бестелесна, верят, что хотя они совершают что-либо злое, не будут за это наказаны, так как все бестелесное недоступно страданию, и к тому же, если душа бессмертна, то она совершенно не зависит от Бога и ни в чем от Него не нуждается. Диалог с Трифоном Иудеем. Язычество — незнание истинного Бога, ошибочное убеждение в божественности космоса, вера в то, что природа есть настоящий Бог. Этот бог безличен, он есть слепая сила, которая, однако, выше всех персональных богов, закон необходимости. В действительности же этот закон — проекция человеческих представлений о причинно-следственных отношениях, которые с математической точностью управляют материальным миром. Это проекция рационализма на природу, и это рассудочная необходимость подлинный верховный бог язычников. Прочие боги язычества — лишь отдельные части мира. Они бессмертны только потому, что бессмертна природа, которая есть их сущность. С точки зрения языческого сознания, человек — также бог, подобный другим богам. Для язычников настоящий человек — это только его душа, и они верят, что душа человека бессмертна сама по себе, так как она есть часть вечного и самодостаточного космоса. Душа без тела не способна сделать ничего, ни хорошего, ни плохого. Образы, относящиеся к тому, что и как происходит на том свете, которые были являемы некоторым людям, показаны были Богом в качестве промыслительного средства для их блага. Подобно тому, как лира остается безгласной и бесполезной, когда на ней некому играть, так и душа и тело, когда они разлучены, не могут ничего. Святой Афанасий Великий. Так что человек — это, по их мнению, Бог и мера всех вещей. Но боги не свободны, они управляются безлично. Этот языческий характер мысли смешивался с христианским учением посредством древних ересей. Это же смешение произошло позднее на Западе. На первый план было выдвинуто различие не между богом и его творением, а между духом и материей. А всякая тварь и ангелы, душа и демон — По собственной своей природе есть тело. Хотя они тонкие и едва различимы, тем не менее по своей сущности, по отличительным признакам и по образу, они, соответственно утонченности своего естества, есть тонкие тела. Святой Макарий Великий, 50 духовных бесед. Душа человека стала рассматриваться как что-то вечное. Состояние человека после смерти воспринималось уже не как своего рода сон в объятиях Бога, а как подлинная жизнь человека, которой воскресение тел по сути ничего не добавляет, а потому и нужда в воскресении ставится под сомнение. Имеется в виду, что хотя душа после разрыва с телом и сохраняет самосознание, Она, тем не менее, утрачивает способность творческой деятельности, ибо действовать она способна только посредством тела. Именно в этом смысле православная традиция говорит о невозможности покаяния после смерти. «Пойдите на кладбище и увидите, что есть человек сам по себе. Голые кости, пища червей и зловония». Великий Евхологион, страница 415. «Подобно тому, как садящееся за горизонт солнце не исчезает совсем, так и человек преданной могиле, словно это его закат, сохраняется для зари воскресения» — святой Иоанн Златоуст. Праздник Воскресения Христова, который является кульминацией всех праздников в православии, стал отходить на второе место, так как его необходимость западным христианам была не совсем понятна, подобно тому, как она была непонятна афинянам, которые слушали проповедь апостола Павла. Но что важнее для предмета нашего разговора, западные богословы стали воспринимать Бога, как заложника необходимости, той рационалистической необходимости, которая является выражением человеческой логики. В соответствии со своими рационалистическими философскими концепциями, они заявляли, что Бог не способен вступать в непосредственный контакт с низшими существами, какими являются люди. Именно это заблуждение послужило поводом к исихазским спорам, Однако началось оно еще с Августина, который учил, что не Бог говорил лицом к лицу с Моисеем, но ангел. Именно в контексте идеи о высшей необходимости, которой послушны даже Боги, мы должны понимать западную юридическую концепцию Божьей справедливости. Богу было необходимо наказывать людей за непослушание. Ему было невозможно миловать, так как высшая необходимость требовала возмездия. Даже будучи сам по себе благим и человеколюбивым, Бог не мог действовать по любви, и он был вынужден действовать вопреки своей любви. Единственное, что он мог сделать для спасения человечества, это наказать вместо людей собственного сына – и таким образом принести удовлетворение закону необходимости. Это печальный триумф эллинистической мысли в христианстве. К подобному по своей сути заключению пришел в свое время и Ориген. Как эллинист он должен был признать, что Бог по необходимости есть судья. Бог вынужден наказывать, мстить, посылать людей в ад. Ад — творение Бога, ад — наказание, которого требовала высшая справедливость, то есть все тот же закон необходимости, и Бог просто вынужден ему подчиниться. Богу не позволено прощать, высшая сила, сила необходимости, не позволяет ему любить безусловно. Однако Ориген был вместе с тем и христианином и все же сознавал, что Бог исполнен любви. Но как можно признать Бога любящим, если он способствует вечным страданиям людей? Если Бог – причина ада по необходимости, тогда аду по необходимости же должен быть положен предел, иначе невозможно будет признать Бога благим и любящим. Это юридическая концепция Бога, согласно которой он является орудием некой высшей безличной силы, Божества, имя которому «необходимость», логически ведет и к другой крайности, к признанию апокатастосиса, то есть упразднения ада и восстановления всех, иначе мы вынуждены будем допустить, что Бог жесток. Но греческий языческий менталитет не мог осознать, что причина ада не Бог, но сами люди, его создание – разумные существа, обладающие свободой. Если же Бог не был действительно свободен и им управляла некая высшая необходимость, то как же могли бы быть свободны созданные им существа? Разве мог Бог даровать им то, чем не обладал сам? Идеей же абсолютно бескорыстной и свободной любви языческий менталитет постичь был не в состоянии. Однако свобода — это наивысший дар, данный Богом своим созданием, ибо только в свободе может зародиться ответная любовь. Для греков-язычников этот дар был непостижим, они просто не могли себе представить, что кто-либо из разумных существ сможет сказать «нет» всемогущему Богу. По их мнению, никто не в силах противиться воле всесильного. Если допустить, что Бог всемогущ, значит и милость Его должна быть непреодолима, люди просто не способны избежать ее. Отсюда следует, что те из них, которые лишены милости Божьей, лишены ее потому, что сам Бог по своей воле не явил ее им. Так что потеря Божия милосердия, которая является вечной духовной смертью или другими словами адом – Есть в таком случае акт, полностью зависящий от Бога. Именно Бог наказывает этих людей, лишая их своей милости, не позволяя ей осветить их. То есть сам Бог – причина вечной духовной смерти тех, кто проклят. Проклятие – акт, осуществляемый Богом, акт Божьей справедливости, точнее, жестокости, акт необходимости. В результате Ориген приходил к выводу, что если мы хотим остаться христианами, если мы хотим продолжать верить в то, что Бог благ, мы должны признать, что ад не вечен, но будет иметь предел, несмотря даже на сказанное в Священном Писании и веру Церкви. Это фатальное, абсолютно логическое заключение. Если Бог – причина ада, ад должен иметь конец, иначе Бог – злой Бог. Ориген, как и все подобные ему рационалисты, был не способен понять, что приятие или отвержение божественной милости полностью зависит от самих разумных существ, что Бог, как солнце, никогда не перестанет светить в равной мере и на праведных, и на грешных. Но разумные существа, однако, совершенно свободны в том, чтобы принимать или отвергать его милосердие и любовь что, наконец, Бог по Своей истинной любви не принуждает Свои создания принимать его насильно, но всецело уважает их свободное решение. Тут, кто упрекает Создателя за то, что мы не были созданы безгрешными по природе, произносит пустой звук, ибо тем самым он как бы ставит свое неразумное естество — «выше поистине разумного» — святой Василий Великий. Он не удаляет своего милосердия и своей любви ни от одного из разумных существ, несмотря на их различное отношение к этому бесконечному милосердию и этой любви. Именно в этом различии граница между раем и адом. Любящие Бога счастливы в общении с Ним, Ненавидящие его несчастны, так как, несмотря на свою ненависть, вынуждены жить в его присутствии, и нет такого места, где можно было бы избежать этого всепроникающего присутствия божественной любви. Рай или ад зависит от того, как мы будем принимать любовь Божию, будем ли мы отвечать на нее любовью или же ненавистью. Это критическая разница, и эта разница полностью зависит от нас, от нашей свободы, от нашего внутреннего выбора, от совершенно свободного отношения, на которое не влияют внешние условия и факторы нашей материальной и психической природы. Духовное самоопределение – не внешний акт, но внутреннее движение, исходящее из глубины сердца. Это движение обусловлено не нашими грехами самими по себе, но отношением к этим грехам, как это ясно видно из примера с мытарем и фарисеем, или из примера двух разбойников, распятых вместе с Христом. Это свобода, этот выбор, это внутреннее отношение к нашему Создателю, сокровенное ядро нашей вечной личности». Это самая глубинная наша характеристика, и именно она делает нас тем, кем мы являемся. Это наше лицо в вечности, светлое или темное, любящее или ненавидящее. Нет, братья мои, к несчастью для нас рай или ад не зависят от Бога. Если бы их реальность зависела только от Бога, нам нечего было бы бояться» чего можно бояться перед лицом абсолютной любви. Но это, повторю, не зависит от Бога, это полностью зависит от нас, и в этом вся трагедия. Бог хочет, чтобы мы были в соответствии с Его образом вечно свободными. Он бесконечно уважает нас. Это любовь, без уважения нельзя говорить о любви. Мы люди именно потому, что мы свободны. Если бы мы не были свободными, мы оставались бы только наделенными интеллектом животными, но не людьми. И Бог никогда не отнимет у нас дар свободы, который делает нас тем, кто мы есть. Это означает, что мы всегда будем только тем, кем хотим быть сами, друзьями или врагами Бога. В нашей глубинной сущности не может быть какого-либо изменения, которое не зависело бы от нашей свободы. Более или менее серьезные изменения возможны только в земной жизни, изменения в нашем характере, убеждениях, но все эти изменения есть только выражение во времени нашей глубинной вечной сущности, и эта сущность действительно вечна. Поэтому рай и ад также вечны, ибо не может быть никакого изменения в том, чем мы в действительности являемся. Наши временные свойства, сама история нашей земной жизни, зависит от многих внешних факторов, которые исчезают со смертью. Но наша подлинная личность не случайна, она не зависит от изменяющихся и исчезающих вещей. И это наша истинная сущность. Она остается с нами, когда мы спим в могиле и будет нашим действительным лицом при воскресении. Она вечна. Святой Иоанн Лествичник говорит в своей книге, что перед совершением греха демоны внушают нам, что Бог — снисходительный друг человека а после падения убеждают, что он неумолим. Это хитрая ложь дьявола, убедить нас, что все зло в нашей жизни, причиной своей, имеет расположение или нерасположение Бога, что все зависит от того, простит он нас или накажет. Желая сначала ввести нас в грех, а затем заставить потерять надежду освободиться от греха, Бесы ищут любой возможности, чтобы представить Бога то, как без разбора прощающего все грехи, то, как ничем неумолимого. Большинство христиан, даже православных, попали в эту ловушку. Они воспринимают Бога как ответственного за то, чтобы либо прощать нас, либо наказывать. Это, братья мои, ужасная ложь, которая способствует тому, что большинство людей теряют вечную жизнь. Происходит это в основном потому, что, думая о божественной любви, люди успокаивают себя тем, что Бог простит им все, ведь Он всегда любящий, Он всегда прощает, Он всегда на стороне человека. Однако дело ведь не в юридическом прощении, а в самом грехе. Грех — это то, что никогда не прощает и никогда не является другом человека. Мы же, увы, никогда не относимся к греху так, как были бы должны. Грех разрушает нашу душу, независимо от любви Божией. Грех — это прежде всего уводящий от Бога путь. Грех воздвигает стену между нами и Богом, Грех калечит наши духовные очи и делает нас неспособными видеть божественный свет. Демоны стремятся заставить нас мыслить о нашем спасении или нашей вечной духовной смерти исключительно в юридических категориях. Они хотят, чтобы мы думали, что и спасение, и вечная смерть – это вопрос, решения которого зависит только от Бога. Нет, братья, мы должны проснуться, чтобы не быть потерянными для Царства Небесного. Наше вечное спасение или наша вечная смерть зависят не от воли и желания Бога, а от нашей собственной решимости, от выбора нашей свободной воли, которую Бог бесконечно ценит. Будучи убеждены в силе божественной любви, не дадим, однако, одурачить себя» опасности исходит не от Бога, она исходит от нас самих. Многие скажут, разве само священное Писание не говорит о гневе божьем Разве не сам Бог обещает, что накажет нас или простит? Разве не написано, что Он награждает тех, кто усердно ищет Его? Послание к евреям, глава 11, стих 6. «Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние» Послание к евреям, глава 10, стих 35 Разве он не говорит, что месть исходит от него, и что он отплатит за зло, причиненное нам? Разве не написано, что страшно попасть в руки Бога живого?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 то, сколь техчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я воздам», говорит Господь. И еще Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Послание к евреям, глава 10, стихи с 26 по 31. Святой Василий Великий в своей беседе, названной о том, что Бог не виновник зла, говорит следующее. Но говорят, если Бог не виновен в зле, то почему же сказано: "Я образую свет и творю тьму"? делаю мир и произвожу бедствие. Книга пророка Исаии, глава 45, стих 7. И еще говорится, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Книга пророка Михея, глава 1, стих 12. И бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Книга пророка Амоса, глава 3, стих 6.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 Ни одно из этих мест не заключает в себе обвинение Богу в том, что Он будто бы виновник и творец зла. Ибо сказавший «Я есть Тот, Кто создает свет и тьму», объявляет через это о Себе, как о Создателе Вселенной, а не как о Творце зла. Он производит бедствия, Означает, что Бог преобразует зло и приводит к лучшему, чтобы оно, перестав быть злом, приняло в себя свойства добра. Святой Исаак Сирин пишет, «Очень часто священное Писание говорит о многих вещах, и в нем используются многие имена в переносном смысле. Те, у кого есть ум, понимают это». Слово 83. Святой Василий в той же 36-й беседе дает объяснение таких выражений Священного Писания. «Сказано так потому, что страх наставляет простых людей, и это справедливо не только в отношении последних, но и вообще всех нас». После нашего падения мы нуждаемся в страхе, чтобы сделать хоть что-нибудь полезное и благое для себя и других. Чтобы понять Священное Писание, говорят отцы, мы должны иметь в сознании Его цель, наше спасение и приведение нас шаг за шагом к познанию Творца и нашего собственного негодного состояния. Но то же Священное Писание в других местах объясняет нам более точно, кто есть истинная причина наших бедствий. В книге Иеремии, глава 2 стихи 17 по 19, мы читаем «Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Вообще, Священное Писание говорит на нашем языке, на языке, который мы понимаем в нашем падшем состоянии. Как говорит святой Григорий Богослов, В соответствии с нашим собственным пониманием мы дали наше определение Богу. Пятое слово о богословии. А святой Иоанн Дамаскин поясняет далее, что сказанное в Священном Писании о Боге телесным образом говорится символически, имеет некоторый сокровенный смысл посредством того, что свойственно нашей природе, научающий нас тому, что превышает нашу природу. Точное изложение православной веры. Тем не менее, следует признать, что наказания, посылаемые нам Богом, все же существуют. Точнее сказать, это вред, причиняемый нам дьяволом, а Богом лишь попускаемый. Но эти наказания носят, что называется, педагогический характер. Они имеют своей целью наше исправление в этой жизни, или, по крайней мере, исправление тех, кто может получить урок на нашем примере и исправиться из страха. Есть также наказания, которые уже не имеют целью чьего-либо исправления, а просто пресекают порог, прекращая существование тех, кто его распространяет или передает по наследству – чтобы спасти землю от вечного разложения и полного распада. Таков был случай с потопом во времена Ноя и случай с разрушением Содома. Голод, засуха и наводнение — обычные наказания городам и народам, которые избыточествуют зло. И как врач есть благодетель больного, даже если причиняет боли страдания его телу ибо борется он с болезнью, а не с самим больным. Так и Бог есть благодетель, ибо посредством определенных наказаний Он предписывает всем только спасение. Вы ведь не хулите врача, когда тот разрезает одни части тела, прижигает другие и совершенно отсекает третьи. Напротив, предлагаете ему деньги и обращаетесь с ним, как со спасителем, ибо он пресекает болезнь, прежде чем она распространится по всему телу. Однако, когда вы видите, как город погребает своих жителей во время землетрясения, или как корабль тонет в море вместе со всеми моряками, вы считаете необходимым болтать своими богохульными языками, что-либо против истинного врача и спасителя. Можно, если желаешь, принимать слова «я умерщвляю и оживляю» второзаконие, глава 32, стих 39, буквально, ибо страх может назидать с легкостью. «Я поражаю и я исцеляю» полезно буквально понимать и эти слова ибо угроза наказания вызывает страх, а обещание исцеления возбуждает любовь. Но, тем не менее, позволительно достигать и более возвышенного понимания этих высказываний. «Я умерщвляю в грехе и оживляю в праведности». Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Поэтому речь не о том, что Бог уничтожает одних и дает жизнь другим, но, умерщвляя, Он тем самым и оживляет и исцеляет, наказывая, в соответствии с поговоркой, которая гласит «Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Книга притчей Соломона, глава 23, стих 14. То есть плоть подвергается наказанию, чтобы исцелить душу, и грех предается смерти, чтобы жила добродетель. Когда слышишь, бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы, книга пророка Амоса, глава 3, стих 6. «Разумей, что под словом «зло» Имеются в виду беды, которые посылаются грешникам, чтобы исправить их преступление. Ибо Писание говорит «Я причинил страдания и стеснил тебя, чтобы сотворить тебе благо». Второзаконие, глава 8, стих 3. То есть как мощная плотина сдерживает реку, так и Бог сдерживает зло, чтобы оно не вышло из-под контроля. Именно для пресечения развития порочности городам и народам попускаются эпидемии, засухи, неурожай, стесненные условия жизни и тому подобное. Таким образом, подобные несчастья исходят от Бога с целью искоренить подлинное зло, так как страдание тела и вообще все без исключений болезненное для него – было задумано Богом для обуздания греха. Отсюда следует, что Бог пресекает зло, но зло никогда не исходит от Бога. Разрушение городов до основания, землетрясение и наводнение, гибель армий, кораблекрушение, стихийные бедствия, имеющие причину на земле, в море, в воздухе, в огне — Все это случается для того, чтобы отрезвить людей, выживших в этих бедствиях, ибо ими Бог наказывает общественные пороки. Таким образом, главное зло, то есть грех, который только и достоин называться злом, зависит от нашего произволения. Именно от нас зависит, уклониться ли от зла или же страдать. Из других бедствий одни попускаются, чтобы вызвать побуждение к выявлению мужества, другие, чтобы исцелить грехи, третьи, чтобы служить примером для отрезвления других людей. Святой Василий Великий. Все эти наказания действуют и имеют свой смысл лишь в нынешнем извращенном порядке вещей, Они не простираются за пределы этой тленной жизни. Их цель — исправить то, что можно исправить, изменить наше духовное состояние к лучшему, пока еще можно что-то изменить в этом изменчивом мире. После всеобщего воскресения уже не может быть никаких изменений. Вечность и неподверженность порчи, состояние неизменных вещей, Тогда уже не будет никаких изменений, но лишь развитие в том состоянии, которое было выбрано свободными личностями. Вечное и бесконечное развитие, но не изменение. Изменения самого духовного направления уже не будет, не будет возврата. Окружающий нас мир изменяется вследствие своей поврежденности. Новое же небо и новая земля, которые Бог сотворит после второго пришествия, не будут подвержены тлению, они будут вечны и неизменны. Так что в этом новом мире не может быть исправлений, потому и педагогические наказания больше не понадобятся. Любое наказание в вечности, если бы оно исходило от Бога, Могло бы быть только актом мести, продиктованным одной лишь ненавистью, без какого-либо благого намерения или цели, а потому неподобающим для благого существа. То есть если мы воспринимаем ад как наказание, исходящее от Бога, то мы должны или допустить, что это совершенно бессмысленное наказание, или признать, что Бог бесконечно злое существо». Как говорит святой Исаак Сирин, тот, кто применяет наказание в педагогических целях, чтобы улучшить здоровье, наказывает с любовью. Но тот, кто ищет мести, лишен любви. Бог наказывает с любовью, а не защищая себя. Он хочет возвысить свой образ человека и не гневается на него долго. Эта любовь праведна, и она не изменяется, как страстная в самозащиту. «Человек, который мудр и праведен, подобен Богу, так как он никогда не наказывает другого в отместку за зло, но только чтобы исправить его, или чтобы другие имели страх» слово 73 по греческому изданию. Итак, как мы видим, Бог наказывает, пока есть надежда на исправление. Поэтому вопрос о Божьем наказании после всеобщего воскресения уже не имеет смысла. От не есть наказание от Бога, но самоосуждение, приговор самому себе. Как говорит святой Василий Великий, адские муки не имеют своей причиной Бога. Можно было бы, однако, настаивать, что священное Писание и отцы всегда говорят о Боге, как о великом судье, который в день последнего суда наградит тех, кто был послушен его воле, и накажет ослушавшихся ее. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 8. Что же это за суд, если понимать его не в человеческом, а в божественном смысле? Что есть суд Божий? Бог есть истинный свет. Божий суд — ничто иное, как наше соединение с истиной и светом. Книги будут раскрыты. Откровение глава 20 стих 12. Что это за книги? Это наши сердца. Наши сердца будут пронизаны всепроникающим светом, исходящим от Бога, и тогда обнажится все, что в них сокрыто те сердца в которых будет сокрыта любовь к богу, увидев божественный свет возрадуются те же сердца которые напротив таили в себе ненависть к богу, будут принимая в себя этот пронизывающий свет истины страдать и мучиться, так как они ненавидели его всю свою жизнь, так что небожжие решение будет определять вечную участь людей. Не Божия награда или наказание, но то, что было сокрыто в каждом сердце, то, что было в наших сердцах в течение всей жизни, будет обнажено в день суда. Это обнаженное состояние, называйте его наградой или наказанием, зависит не от Бога, оно зависит от любви или ненависти, которые царствуют в наших сердцах. В любви заключено блаженство, в ненависти – отчаяние, горечь, мука, печаль, злоба, тревога, смятение, тьма и все прочие внутренние состояния, которые составляют ад. Свет истины – Божия благодать, то есть божественные энергии. В день суда, когда уже никто не будет зависеть от тленных условий существования – и зальется в одинаковой мере на всех людей. В этом отношении не будет никаких различий. Разница в вечной участи будет зависеть не от того, кто дает, но от тех, кто воспринимает. Солнце равномерно, безразличие светит и на здоровые, и на больные глаза. Здоровым глазам солнечный свет доставляет радость, С его помощью они ясно видят красоту окружающего их мира. Больным глазам больно от солнечного света, они страдают, хотят спрятаться. Спрятаться от того же света, который доставляет великое наслаждение тем, чьи глаза здоровы. Но в вечности избежать божественного света будет невозможно уже никому. Во время земной жизни такая возможность была. После всеобщего воскресения, когда все творение будет обновлено, Бог будет везде и во всем, Его любовь, и Его свет будут обнимать всё. В мире не будет уже ни одного уголка, не просвещенного Богом, как это было в этой тленной жизни, в царстве князя мира сего. «Дьявол стал князем материального мира». Афиногор. Затем они, демоны, подчинили себе человеческий род и посеяли всякое зло. Поэтому поэты и мифологи, не зная, что все ими описываемое делали с мужчинами и женщинами, городами и народами, ангелы и рожденные от них демоны, приписали это самому Богу. Святой Иустин Мученик, вторая апология. Царство дьявола будет сокрушено всеобщим воскресением, и Бог вновь вступит в совершенное обладание своим творением. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола» Первое послание Иоанна, глава 3 стих 8. «Любовь облачит все в свой священный огонь», который вновь и от престола Божия, словно река, орошающая рай. Но эта же река любви будет жечь тех, в чьих сердцах ненависть. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Послание к евреям, глава 12, стих 29. Так тот же самый огонь, который очищает золото, поедает дерево. Драгоценные металлы блестят в нем, как солнце, а мусор сгорает, испуская черный смрадный дым. Одни просветляются, другие меркнут. В одном и том же горниле сталь сияет, как солнце, и плавится, в то время как глина темнеет и затвердевает. Итак, различие в человеке, не в Боге. Различие это определяется свободным выбором человека выбором, который Бог уважает. Божий суд — это обнажение той сокровенной реальности, которую представляет собой человек. Так святой Макарий Великий пишет, «И подобно тому, как царство тьмы и грех сокрыты в душе до дня воскресения, когда и тела грешников облекутся в тьму, которая сейчас таится в их душах, Так же и Царство Света, божественный образ, Сам Иисус Христос, таинственно освещающий души святых, в которых они царствуют уже в этом веке, скрытые от внешних глаз до дня воскресения. Но тогда и тела святых облекутся в одеяние Света Господня, который сейчас таится в их душах. И тело будет царствовать вместе с душой – получивший в наследие Царство Христа, упокоевающийся и просвещаемый вечным светом. Беседа вторая. Святой Симеон Новый Богослов говорит, что не то зачтется человеку, что он делает, а то, кто он есть. Подобен ли он Иисусу Христу, Господу нашему, или же совершенно отличен от Него? Он говорит... В будущей жизни христианин не будет испытываем на предмет того, отрекся ли он от всего мира ради любви Христовой, или раздал ли он свое имущество бедным, воздерживался ли он и соблюдал ли пост накануне праздников, или молился ли он, сокрушался ли и оплакивал ли свои грехи, или делал ли он что-либо еще доброе в своей жизни но он будет тщательно испытан, имеет ли он со Христом сходство такое, как сын со своим отцом. Слово второе. Святой Петр Дамаскин пишет. Мы все в равной мере получаем божественное благословение, но некоторые из нас, принимая огонь Божий, то есть Его Слово, становятся мягкими, как пчелиный воск, в то время как другие, подобно глине, каменеют. Если мы не желаем принимать Бога, Он не принуждает никого из нас, но, подобно солнцу, Он посылает Свои лучи и освещает весь мир, и тот, кто хочет Его созерцать, созерцает, того же, кто не хочет созерцать Его, Он не принуждает к этому так что никто не несет ответственность за недостаток света, кроме тех, кто не хочет им обладать. Бог создал солнце и глаз, а видеть или не видеть солнечный свет, человек свободно решает сам. То же самое справедливо и в данном случае. Бог всем посылает свет знания, словно солнечные лучи. Вместе с тем он дает всем нам и дар веры, словно глаз. Тот, кто хочет получить знание через веру, поддерживает ее собственными трудами. Мы же говорим, что Бог благоволит ему, дает ему знание и силу. Добротолюбие, греческое издание, том 3. «Я думаю, что мы пришли к правильному пониманию», того, что есть вечный ад и что есть вечный рай, и кто в действительности несет ответственность за это разделение. На иконе последнего суда мы видим нашего Господа Иисуса Христа, восседающем на троне. Справа от него его друзья, благословенные мужи и жены, жившие по закону его любви. Слева от него мы видим его врагов, Всех, кто прожил свою жизнь в ненависти к нему, хотя многие из них были внешне благочестивы и благоговейны. А посреди – истекающие из трона и разделяющая первых и вторых – огненная река. Что есть эта огненная река? Есть ли это орудие мучения? Есть ли это сила возмездия, исходящая от Бога, чтобы сокрушить его врагов? Нет, ничего подобного. Это огненная река, та самая река, которая истекала из Эдема, чтобы орошать рай. Бытие, глава 2, стих 10. Это река благодати Божией, которая от начала орошала святых Божиих. То есть это поток Божией любви, изливающийся на его создание. Любовь есть огонь, каждый, кто любил, знает это. «Бог есть любовь, и в этом смысле Он есть огонь. Огонь попаляет всех тех, которые не являются огнем, и делает сияющими тех, кто сами есть огонь». Послание к евреям, глава 12, стих 29. «Бог множество раз являлся в виде огня, Аврааму, Моисею в горящем кусте». Израильскому народу, когда указывал ему путь в пустыне в виде огненного столпа, когда покрывал скинию своей славой в виде сияющего облака, исход глава 40, стихи с 28 по 32, и когда проливал огонь на вершину горы Синай. Бог был явлен как пресветлый огонь и на горе преображения. Сам он сказал «Я пришел послать огонь на землю». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. То есть можно сказать «любовь», ибо, как говорит святой Иоанн Лествичник, «любовь – источник духовного огня». Святой Дух сошел на головы апостолов в виде огненных языков. Двое из апостолов, после того, как Христос явился, им признались, не горело ли сердце наше, когда Он разговаривал с нами. Христос сравнивает веру с горящей свечой. Святой Иоанн Предтеча говорит в своей проповеди, что Христос будет крестить людей святым духом и огнем. И верно, Господь Сам сказал, «Я пришел послать огонь на землю, и как я хочу, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 49 и 50 Действительно, самый ощутимый признак веры — теплота сердца, поэтому говорят о горячей вере или вере, возбуждающей теплоту сердца. И если признак веры — сердечное тепло, признак неверия — холод. Вы хотите знать, имеет ли человек веру или нет. Если от его глаз, слов, манер исходит тонкое тепло, Будьте уверены, в его сердце живет вера. Если же вы чувствуете холод, исходящий от всего его существа, это означает, что в нем нет веры, что бы он ни говорил. Он может вставать на колени, может смиренно склонять голову, может кротким голосом изрекать поучение, но от всего этого будет исходить только леденящий холод, от которого ваша душа окоченеет. Фотий Кантаглон, церковный календарь. Святой Исаф Сирин говорит, что рай – это любовь Божия, в которой содержится блаженство всех блаженств, и что древо жизни – это божественная любовь. Слово 72 по греческому изданию. «Не обманывайте себя», — говорит святой семен Новый Богослов. «Бог есть огонь, и когда Он пришел в мир и стал человеком, огонь этот излился на землю, как Сам Он говорит об этом. Этот огонь ищет вещества, то есть нашего благого произволения, чтобы, соединившись с ним, воспламениться. И в тех, в ком этот огонь зажжется, — Он разгорается в великое пламя, достигающее небес. Это пламя сначала очищает нас от страстей, а затем оно становится в нас пищей и питьем, и светом, и радостью, и делает нас самих светлыми, поскольку мы соединяемся с Его светом. Слово 78. «Бог есть любящий огонь». И он есть любящий огонь для всех, и праведных, и грешных. Однако различие состоит в том, как сами люди принимают этот огонь любящего Бога. Святой Василий говорит, что «огненный меч» был помещен у райских врат, чтобы охранять путь к древу жизни. Он был неприступным для неверных, обжигающим их, и, напротив, легко доступным для верных, просвещающим их небесным светом. Беседы 13, вторая и на Святое Крещение. Один и тот же любящий огонь просвещает тех, кто отвечает любовью на любовь, и обжигает тех, кто отвечает на любовь ненавистью. Рай и ад – это одна и та же Божия река, один и тот же огонь божественной любви – который пронизывает всех одной и той же благотворной энергией безразличия и недостатка. Одна и та же живительная вода становится вечной жизнью для верных и вечной смертью для неверных. Для первых это источник блаженной жизни, для вторых – вечного удушья, вечных мук, рай для одних и ад для других. Не сочтите это странно Сын, любящий своего отца, будет счастлив в его объятиях. Но если сын ненавидит отца, его объятия станут для него мукой. Для исполненного ненависти человека любовь, изливающаяся на него, уподобляется горящим углям, сыплющимся на его голову. Говорю же, пишет святой Исаак Сирин, что мучимые в гиении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 и веселит собою соблюдших долг свой. И вот, по моему рассуждению, гиенское мучение есть раскаяние, души же горних сынов любовь упоевает своими утехами. Слово 84. Бог есть любовь, и если мы действительно верим в эту истину, Мы должны сознавать, что Бог не может ненавидеть, наказывать, мстить. Как говорит Авва Амон, «Любовь не может ненавидеть кого бы то ни было, не может осуждать, проклинать, огорчать, испытывать кому бы то ни было отвращение». Это касается как верного, так и неверного, наверца грешника, блудника и вообще всякого нечестивца. Более того, истинная любовь сильнее возгорается именно о душах грешников и немощных в благочестии и нерадивых, она о них сильнее печалится и горюет и сокрушается, она более чем праведникам сочувствует злым и грешным, подражая в том самому Христу, который первым и призывал их к себе, ел с ними и пил таким образом показывая, что такое есть истинная любовь. Он учил нас, говоря, «Будьте благими и милосердными, как Отец ваш небесный». И как Он посылает дождь на добрых и злых и повелевает солнцу светить для праведных и неправедных, так же и тот, кто имеет подлинную любовь, всем сострадает и изо всех молится». Библиотека греческая. Теперь, если кто-то смущен и не понимает, как это возможно, что любовь Божия распространяется на грешников и тем самым обрекает эти жалкие и несчастные существа гиене огненной, позвольте пояснить это на примере евангельской притчи о блудном сыне, точнее, на примере его старшего брата. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Разве не имел он участия в состоянии своего отца? Разве не все в этом состоянии принадлежало и ему? Неужели он был лишён отцовской любви? Не сам ли отец приходил к нему, умоляя принять участие в радостном пире? Что же делало его несчастным, Что изнутри сжигало его горечью? Разве кто-то ему в чем-нибудь отказал? Почему же он не радовался возвращению своего брата? Почему не имел он любви ни к отцу, ни к брату? Несобственная ли внутренняя злоба была причиной его несчастья? Разве не из-за нее он оказался в аду? И что был этот ад? Было ли это какое-то удаленное место... Применялись ли там какие-либо орудия пытки, разве не продолжал он жить в доме своего отца? Что же отделяло его от ликующих домочадцев, если не его собственная ненависть и злоба? Разве отец или хотя бы брат перестали его любить? Не из-за этой ли любви все сильнее ожесточалось его сердце? Не окружающая ли радость печалила его? Разве не палало его сердце ненавистью и к отцу, и к брату, ненавистью к их взаимной любви? Это и есть ад, отрицание любви, плата за любовь ненавистью, огорчение при виде невинной радости, сердечная злоба в ответ на окружающую любовь. Это вечное состояние всех проклятых. Их все горячо любят, они приглашены на радостный пир они могут жить в царстве божием на новой земле и новом небе никто их не изгоняет даже если по они и захотели уйти они не могли бы не удалиться из этого нового творения божие не скрыться от присутствия всепроникающей божественной любви Возможно, единственным выходом для них будет укрыться от своих братьев и искать мучительного одиночества, забвения вдали от них. Но скрыться от божественной любви они не смогут, и что еще мучительнее для них, так это то, что в новом творении Бог будет для своих созданий всем. Святой Григорий Низский говорит, «В настоящей жизни мы неразрывно связаны с многочисленными реалиями этого мира, такими как время, пространство, местоположение, воздух, пища и питье, одежда, солнечный свет, свет лампы и многие другие жизненно необходимые вещи, ни одна из которых, однако, как бы много не значило, не есть Бог. Но то благословенное состояние, которое мы надеемся обрести, не будет иметь нужды ни в одной из перечисленных вещей, но вместо этого само Божество станет для нас всем, распределяя себя соразмерно нашим нуждам. Из Священного Писания ясно, что Бог для тех, кто этого достоин, становится и местом, и домом, и одеждой, и едой, и питьем» и светом, и богатством, и царством, то есть всем, что только можно наименовать и о чем только можно помыслить, чтобы сделать нашу жизнь блаженной. О душе и воскресении. «Я отец, я брат, я жених, я прибежище, я пища, я одеяние, я корень, я основание». Я есть все, что ты когда-либо сможешь захотеть. Ты ни в чем не будешь испытывать нужды. Я буду даже слугой, ибо я и пришел для того, чтобы служить, а не для того, чтобы мне служили. Я друг и член и глава и брат и сестра и мать. Я все, только преклонись ко мне. Я был беден ради тебя. Странствовал ради Тебя, страдал на кресте ради Тебя, лежал в гробу ради Тебя, и на небесах я ходатайствую за Тебя перед Отцом. Я, посланник Отца Моего, пришел ради Тебя на землю. Ты для меня все, и брат, и сонаследник, и друг, и член. Чего же больше Ты можешь желать?» Святой Иоанн Златоуст, беседа 76-я на евангелие от Матфея. «В новой вечной жизни Бог будет все во всем» Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. «Не только для добрых, но и для злых, не только для тех, кто любит Христа, но и для тех, кто Его ненавидит». Но как же ненавидящие Бога будут мучиться, получая все из десницы того, кого они не могут выносить. у какое это мучение, вечное мучение, вечный огонь, непрестанный зубовный скрежет. Конец мира означает не уничтожение его, но преображение. Все вдруг будет во мгновение ока преображено, и Господь явится в славе на облаках, Громогласно затрубят трубы, они затрубят в душе и в совести. Для человеческой совести вдруг все станет ясно. Пророк Даниил, говоря о последнем суде, свидетельствует, что тогда сам вечный судья воссядет на своем престоле, а перед ним будет простираться огненный поток. Книга пророка Даниила, глава 7, стихи 9 и 10. Огонь — это очищающая стихия, он сжигает грехи. Горе человеку, если грех стал как бы частью его природы, тогда огонь будет жечь самого человека. Этот огонь возгорится внутри каждого человека. При виде креста одни будут радоваться, а другие впадут в замешательство, ужас и отчаяние. Таким образом люди будут мгновенно разделены. Само состояние души человека приведет его либо к праведникам, либо к грешникам, по правую сторону или по левую. Чем сознательнее и настойчивее человек стремится к Богу в своей жизни, тем сильнее будет его радость, когда он услышит «Приди ко мне, ты благословен». И, напротив, те же слова вызовут огонь ужаса и муки у тех, кто во время своей земной жизни не хотел к Богу, избегал его, боролся с ним, поносил его. Последний суд не знает свидетелей или письменных протоколов. Всё начертано в душах людей, и эти письмена, эти книги откроются на суде. Всё станет ясно всем и каждому и одни пойдут в радость, в то время как другие в муку. Когда книги откроются, станет очевидно, что корни всех пороков лежат в душе человека. Вот пьяница или развратник. Некоторые могут подумать, что когда умирает тело, умирает и грех. Нет, склонность к греху укоренилась в душе, именно ей грех был сладок. И если душа не раскаялась в грехе и не освободилась от него, на суд она придет с таким же стремлением к нему. Она никогда не сможет удовлетворить это стремление, и потому исполнится страдание. Она будет всех и вся обвинять в своем мучительном состоянии, всех и вся ненавидеть. Там будет скрежет зубов бессильные злобы и неугасимый огонь ненависти. Гиена огненная — это внутренний огонь, там будет вопль и скрежет зубов, таково состояние ада. Архиепископ Иоанн Максимович, Последний суд. «Отойдите от меня, проклятые, в неугасаемый внутренний огонь ненависти, говорит Господь, ибо я алкал вашей любви, но вы не дали ее мне». Я жаждал вашего блаженства, но вы не напоили меня им. Я был заключен в темницу моей человеческой природы, но вы не посетили меня в моей церкви. Отныне вы свободны идти туда, куда ведет вас ваше злое произволение. Прочь от меня в муку ненависти ваших сердец, чуждую моему любящему сердцу, Которая даже не знает, что такое ненависть кому бы то ни было Вы свободны, так удалитесь от моей любви вечную муку вашей злобы, которая неведома мне И чужда тем, которые хотят остаться со мной Эту злобу вы приняли от дьявола по собственной воле Ведь я создал вас свободными и разумными существами. Но куда бы вы, ведомые тьмою ваших ненавидящих сердец, не пошли, знайте, моя любовь будет всюду следовать за вами, словно огненная река. Ибо независимо от того, что выбирает ваше сердце, вы есть и вечно пребудете моими детьми